Живой? Он ошалело кивнул. Я перекатился в сторону, отпуская его, и попытался встать. Спина горела огнем. Несколько осколков все-таки достали меня, пробив куртку. Теплая и липкая кровь текла по ребрам, но боль была терпимой. Ничего важного не задето. Мое тело уже давно не имело ничего общего с обычным, человеческим. Обернулся к Лане. Режиссер стоял над ней, широко расставив лапы. Его спина была утыкана ледяными осколками, как подушечка для иголок. Шерсть потемнела от крови. Как же вовремя я увеличил физические показатели своей альфы. Брат не шевелился. Только скалился в сторону входа, загораживая собой девушку и тигра. Лана продолжала ритуал. Ее руки оставались погруженными в рану. Она даже не вздрогнула, когда мир вокруг нее взорвался полностью поглощена процессом и отрезана от реальности. Карц встал рядом с режиссером. Его огненная шерсть полыхала так ярко, что отбрасывала на стены пляшущие тени. Маленький лис выглядел очень смешно рядом с огромным альфа-тигром, но в его глазах горела истинная ярость. В этот момент в глубине ядра отозвалась актриса. Она не хотела оставаться в стране и материализовалась передо мной, заслоняя от входа. «Привет, девочка. Я соскучился». Ветер вокруг нее закручивался тугими спиралями, готовый ударить в любой момент. Моя стая. Пыль начала оседать. и Я, наконец, вблизи увидел лица членов семерки. Друиды со своей свитой. Всего пятеро. Нет, семеро. Рядом с одним из звероловов крался теневой барс. Он был почти невидим в полумраке. Только желтые глаза выдавали его присутствие. Еще у двоих были огромные псы с мордами, усеянными шрамами. Охотничьи твари, натасканные на поиск и загон. Кошки, волки, лисы и. Огромный ледяной медведь Диранга. Целая армия против нас. Впереди, в самом центре группы, стояло два человека. Первый, Крагнер, начал отходить к стене. У его ног шли двое ледяных волков, огромные твари с глазами, как осколки льда. Второй — высокий, худой, с длинными темными волосами. Его глаза светились, а воздух вокруг него дрожал и переливался. Над головой кружили три гарпии. Радонеж. «Ну, здравствуй, мелкий ублюдок!» — сказал друид. «Я думал, ты умнее!» Я выпрямился, игнорируя боль в спине, и кивнул Стёпке. Он быстро подобрал с пола копье и начал медленно отходить к Альфе. «И я с тобой, Макс, прикрою Лану!» — шепнул он дрожащим голосом. Несмотря на страх, парнишка не отступил, и это было важно, потому что я смотрел в глаза смерти и все равно встал между друидами и своей стаей. «Уходи. По-хорошему». Радонеж рассмеялся. Смех был искренним, почти веселым. И этот восстановилась только хуже. Уйти? Он покачал головой. Ты сидишь на моей добыче, парень. И ты предлагаешь мне уйти? Он сделал шаг вперед. Его свита двинулась следом, растекаясь по пещере, занимая позиции. Окружали. Отрезали пути отступления. Не то чтобы нам было куда отступать. Они нашли способ. Рана закрывается. Произнес Крагнер, глядя на тигра. Еще немного, и он восстановится достаточно, чтобы...» «Я вижу!» — оборвал его Радониш. Его глаза сузились, взгляд скользнул по седой и сгорбленной лани. «Интересно. О, Боротень! Не думал, что кто-то из них еще жив. Похоже, первый ходок все никак не отступится». «Знаешь, парень...» — друид ветра повернулся ко мне. «Ты меня удивил! Правда удивил! Это бывает нечасто!» Я молчал, сжимая нож. Ждал и анализировал ситуацию. «Это твоя обманка с запахом!» Друид покачал головой, и в его голосе прозвучало что-то похожее на уважение. «Красиво! Мы почти купились!» Он сделал паузу, и улыбка стала шире. «Почти!» «Потеряли час, может, полтора. Пока мои ребята блуждали по серным пещерам, ты уже был здесь. Умно. Вот только стоило Альфе полыхнуть...» Радонеж рассмеялся, увидев мое лицо. «Не кори себе. Ты сделал все правильно. Но что мы за профессионалы, если бы не почуяли истинную силу пламени, да?» Крагнер тем временем продолжал медленно двигаться вдоль стены, осматривая мою стаю. Его ледяные глаза задержались на актрисе, потом скользнули к режиссеру, и, наконец, остановились на карце. Друид воды замер. «Интересно», — произнес он, и в голосе впервые появилось что-то помимо холодного равнодушия. «Знакомая тварь». Мой лис оскалился, шерсть вспыхнула ярче. Он узнал друидов. «Это же лис Карца». Крагнер обернулся к Радонежу. «Помнишь?» «А то!» — протянул Радонеж, и его улыбка стала острой. «Самонадеянный был, ублюдок! Вот и сдох!» «Да, совсем не умел обращаться с питомцами», — согласился Крагнер. «Раз тварь служит другому зверолову, Карц — настоящее позорище». «А вы поболтать любите, да?» Процедил я, хотя использовал все это время для того, чтобы лихорадочно придумать хоть какой-то план. Но его просто не было. Придется драться. «Какая разница?» Радонеж отмахнулся. «Ритуал будет долгим. Можно было и поговорить. Не переживай, скоро ты будешь мертв. Вместе со своей стаей и этим недоделанным копейщиком!» Степка вздрогнул, но не отступил. «Молодец, парень». Друид ветр двинулся вперед, обходя меня по дуге, и его взгляд упал на Лану и ее руки, погруженные в тигра. «Трогательно!» — Радонеж хмыкнул. «Правда трогательно! О, Боротень, жертвуют годы своей жизни ради того, чтобы вылечить мой трофей! Почти поэзия!» Снова посмотрел на меня. «Ты знаешь, что сейчас будет, да? Я убью вас всех!» Дождусь, когда эта старуха закончит свой ритуал и улыбнусь ей прямо в лицо, когда она откроет глаза. И именно в этот момент вскрою горло. Впрочем, можно и убить ее, благо Тадиус тоже может вылечить этого тигра. Покорить. Ну что, Максим, убить ее у тебя на глазах? Такую беспомощную. Попробуй, сказал я, доставая нож. Псих. «Страшно. Не боятся только идиоты. Но тем сильнее хочется жить». Радонеж улыбнулся. «Храбрый. Глупый, но храбрый». Он поднял руку, и воздух вокруг нее начал сгущаться, закручиваясь в тугую спираль. «Что ж, парень, время для разговоров прошло!» Он щелкнул пальцами, и пять развероловов двинулись вперед, рассредотачиваясь по пещере. Ледяные волки Крагнера оскалились, готовые к атаке. Теневой барс припал к земле. Его мышцы напряглись под черной шкурой. Гарпии взмыли выше. Брат с сестрой зарычали. Карц полыхнул огнем, Не просто загорелся. Взорвался пламенем, которое охватило его маленькое тело от кончика носа до хвоста. Огненный лист стоял возле режиссера, и в его глазах горела настолько первобытная ярость, Что я почувствовал ее отголоски через ментальную связь. Режиссер закрутил вихри вокруг себя. Воздух взвыл протяжной нотой. Актриса присоединилась к брату, и два потока ветра слились в один, образуя защитный барьер перед Ланой и тигром. Красавчик исчез, нырнул в тени, готовясь к своей работе. Афина она ждала команды. Крагнер двинулся влево. Его ледяные волки шли рядом. Их когти скребли по камню, оставляя на нем белые полосы ини. Друид воды смотрел не на меня, на карца. Лис зарычал. Крагнер сделал еще один шаг, и его губы искривились в подобие улыбки. «Сейчас мы...» «Давай!» Крик вырвался из моего горла раньше, чем друид договорил. Афина дождалась. Она материализовалась из ниоткуда — Огромная тень, возникшая прямо за спиной ближайшего ледяного волка. Тот даже не успел обернуться. Тигрица знала, куда бить. Уроки не прошли зря. Ее источающие яд когти вошли волку точно под челюсть. Одним движением она вспорола ему горло, перерезав сонную артерию и трахею одновременно. Кровь хлынула на камень, дымясь от холода. А Афина уже отшвырнула тушу. Получено опыта 400. Мёртвый волк врезался в Крагнера. Друид не ожидал. Он попятился, пытаясь увернуться, но огромная мертвая туша с силой тарана ударила его в грудь. Крагнер рухнул на спину, придавленный телом собственного питомца. Афина не остановилась. Она оттолкнулась от земли и взмыла своими усиленными задними лапами вверх, гарпием, кружившим в воздухе. Одна из них попыталась увернуться — но была слишком медленной. Кукти Афины впились ей в крыло, разрывая перепонку, и тварь с визгом полетела вниз. Две секунды с начала боя. Один волк мертв. Крагнер на земле. Гарпия выведена из строя. Неплохое начало. Я шагнул вперед, поднимая нож. Режиссер. Но вместе с силой брата пришло кое-что, чего я не ожидал. Гнев Карца. Огненный лис полыхал такой злостью, которая угрожала сжечь его изнутри. Слова Крагнера о прошлом хозяине задели что-то глубокое. «Что за чертовщина?» Жар ударил в лицо. Огненный лис прорвался в нашу с связь без спроса. Его ярость хлынула через ментальный канал, сметая все. Вместе с эмоциями пришла сила. Мой нож обуялась стихия. Не ветряная, нет... Белая, мать его, пламя, как сердце звезды. До этого проводимость стихии работала только с режиссером, но Лис только что все изменил. Уровень доверия достиг отметки, когда питомец смог по собственной воле открыть мне доступ к огню. Крагнер выскочил из-под волчьего трупа. Его лицо исказилось яростью. «Мерзкий выродок!» «Семеро против нас и куча тварей». «Что ж, хрена с два я вам просто так сдамся». Пещера взорвалась. Глава 18 Ледяной медведь ударил первым. Я едва успел уйти, активировал легкий шаг и оттолкнулся от воздуха. Лапа с когтями длиной в локоть прошла в сантиметре от моего лица, и ветер от стихийного толчка Радонежа чуть не сбил меня с ног. Эта тварь была намного уровней выше меня». И каждое ее движение напоминало об этом. Приземлился на стену. Ноги нашли опору на вертикальной поверхности. И тут же оттолкнулся снова, потому что волк Крагнера уже летел следом. Челюсти клацнули там, где я был мгновение назад. «Афина! Звероловы твои!» Образ через связь. Быстрее слов. Тигрица откликнулась волной охотничьего азарта. Медведь развернулся ко мне. Из пасти вырвался поток ледяного дыхания. Магия, способная заморозить человека за секунду Я взмыл вверх, пробежав по воздуху тремя быстрыми шагами И холод прошел подо мной, покрывая стену толстым слоем ини «Актриса!» Рысь ударила Концентрированный воздушный удар врезался в волка, отшвырнув его в сторону Не ранил, но дал мне секунду Я использовал ее Взмыл по стене и пробежал несколько метров Нож полыхал белым пламенем я брушил его на одного из звероловов сверху. Человек вскинул свой клинок, пытаясь защититься, но огонь карца... Невероятно. Прожег металл насквозь. Клинок вошел ему в плечо, и зверолов закричал, падая на землю. Его пес бросился на меня. Я отпрыгнул, полоснув тварь по морде. Белое пламя оставило дымящуюся борозду, и зверь взвыл. Водяной хлыст Крагнера ударил мне в спину. Боль была такой, словно меня полоснули раскаленным железом. Я покатился по камню, чудом удержав нож, и вскочил. Как раз вовремя, чтобы увидеть, как на меня снова несется волк. Режиссер перехватил тварь в воздухе. Его вихрь врезался сбоку, закрутил его и сбил траекторию прыжка. Волк рухнул на камень в метре от меня, и я ударил. Клинок скользнул по ледяной шкуре, оставляя дымящийся след. Тварь взвыла и отпрыгнула, но рана уже затягивалась. Зверь Крагнера имел регенерацию. «Берегись!» – завопила актриса. И «Я едва успел присесть». Воздушное лезвие пролетело совсем близко. «Радонеж». Друид ветра стоял в центре пещеры, окружённой вихрями. Его руки двигались, превращая воздух вокруг него в оружие. Воздушные лезвия летели во все стороны, кромсали камень, и высекали искры из стен Еще одно прошло в сантиметре от моей шеи Я перекатился, вскочил и побежал по стене, огибая пещеру Легкий шаг держал меня Потоки воздуха под ногами позволяли двигаться там, где человек не смог бы За спиной взрывались ледяные копья Крагнера Воздух свистел от их полета Каменный пол трещал под ударами Осколки разлетались, как шрапнель, впиваясь в стены и один задел мне плечо, прожигая куртку холодом. Карц, больше силы!» Лис откликнулся волной ярости, которая ударила мне в грудь изнутри. Огонь на ноже взорвался белым светом, настолько ярким, что я инстинктивно прищурился. Жар обжег лицо, и я ударил. Две стихии слились в единый поток смерти. Огненный смерч ударил ближайшего зверолова, парня лет 30 со шрамом на подбородке». У него не было шанса уклониться. Белое пламя облепило последователя с головы до ног. Человек превратился в живой факел. Душераздирающий вопль горящего заживо человека заполнил грот. Звук был ужасающим. Парень метался по пещере, размахивая руками, но огонь лишь разгорался сильнее — пожирая плоти, кости. Воздух наполнился тошнотворным запахом жжёной кожи и волос. Я не чувствовал жалости. Только холодную удовлетворенность охотника, чей выстрел достиг цели. Одним меньше. Крик оборвался так же внезапно, как начался. Я только что скомбинировал стихию ветра и огня, и последствия были катастрофическими. Меня шатнуло, а в голове мелькнула мысль. Больше нельзя. Еще один раз так же, и ты упадешь без сил». В этот момент водяное копье Крагнера летело прямо мне в грудь. Друид воды метнул его, целясь в сердце. Увернуться не успевал. Тело было повернуто не туда. Левая нога зацепилась за камень. Равновесие потеряно. Режиссер принял удар на себя. «Альфа-ветра материализовался между мной и смертью в последние мгновения». Воздух вокруг его тела сжался в плотную стену, но сила копья была чудовищной. Удар пришёлся рыси в бок, поднял ее в воздух и швырнул назад, как тряпичную куклу. Режиссер врезался в каменную стену с таким грохотом, что посыпались осколки породы. Он медленно сполз вниз, оставляя кровавый след на сером камне. Его серебристая шерсть потемнела от крови. Испуганный крик актрисы пронзил мой разум острее ножа. В нем были боль, ужас и такая ярость, что у меня на секунду потемнело в глазах. Самка метнулась к брату. Ее лапы едва касались земли. Ветер вокруг нее закружился бешеным смерчем, сдирая с пола каменную крошку и поднимая ее в воздух. Она встала над режиссером, защищая его телом, и оскалилась на Крагнера. Её лапа взметнулась вверх, и сжатый воздух ударил друида в грудь, отшвыривая его назад. Тот покатился по камню. А я почувствовал, как что-то рвется внутри. Связь с режиссером стала тонкой, прерывистой. Он был жив, но едва держался на грани сознания. Медведь атаковал снова. Я едва ушел от удара. Взлетел по спине и побежал по потолку вниз головой. Непривычное положение. Кровь хлынула к голове. Мир поплыл перед глазами. Улучшенный легкий шаг держал, но равновесие давалось через силу. Гарпия Радони влетела сбоку. Когти нацелились точно в шею, и я попытался увернуться. Но в таком положении куда? Тварь ударила меня в плечо, сбив с потолка. Но я знал, куда упасть. Приземлился прямо на Афину. Невидимая, она оказалась точно подо мной в нужный момент. Её огромное тело амортизировало удар. «Прости, девочка». Выдохнул я мысленно и спрыгнул с её спины в перекате. Ледяной медведь как раз заносил лапу над моей головой. Я проскочил под ударом и полоснул белым пламенем по его брюху. Клинок прошел сквозь густую шерсть, вспорвая длинную рану. Зверь взревел от боли. Не дожидаясь контратаки, я отступил к клане. Афина уже вгрызлась в одного из свиты друидов. Тот даже не почувствовал смерти. Когти вошли в позвоночник точно между третьим и четвёртым шейными позвонками. Хруст. Тело обмякло, как мешок с трепьем. Второй зверолов, бородатый мужик с парой боевых псов, успел обернуться. Увидел смерть своего товарища, рыкнул что-то нечленораздельное и замахнулся мечом. Слишком медленно. Афина поднырнула под удар, ее задние лапы сработали, как стальные пружины. Прыжок снизу вверх — и ядовитые клыки впились в запястье с мечом. Хруст костей, крик, клинок звякнула камень. Мужик попытался ударить ее свободной рукой. Кулак покрылся толстым слоем льда, превратившись в ледяную булаву. Но тигрица уже отпрыгнула, и удар прошел мимо. В ту же секунду нейротоксин достиг мозга. Тело свело с судорогой. Боевые псы уже уклонились от пламени карца и бежали на защиту хозяина. Два серых великана, каждый размером с волка. Опытные, злые, натасканные убивать. Афина встретила их без колебаний. Первый попытался зайти сбоку, но она развернулась к нему всем телом и ударила лапой. Удар пришелся точно в морду. Челюсть треснула, зубы вылетели красными осколками. Пёс отлетел и больше не поднялся. Получено опыта 700. Второй был умнее. Он зашел с другой стороны, пытаясь зайти в слепую зону. Почти получилось. Его клыки коснулись бока тигрицы. Почти. Афина развернулась с такой скоростью, что воздух просвистел. Ее коготь прошел псу по горлу одним точным движением. Никаких лишних усилий. Никакой ярости. Профессиональная работа моей хищницы. Получено опыта 800 получен уровень 28 бородатый зверолов упал на колени держась за руку и добрался до сердца его глаза остекленели рот открылся в беззвучном крике 10 секунд двое людей трое зверей мертвы афина стряхнула кровь с когтей и скользнула обратно в тени на ее шкуре не было ни царапины передо мной выросла водяная стена я врезался в нее на полной скорости. Холод обжёг кожу, дыхание перехватило. Крагнер сжал кулак, и вода превратилась в лед, пытаясь заключить меня в ледяную тюрьму. Огонь карца взорвался. Лёд испарился, превращаясь в пар, и я вырвался. Рухнул на пол, перекатился, уходя от когтей волка, и ударил вихрем в потолок над Радонежем. Камни посыпались на друида. Он отмахнулся, порывом ветра отшвырнув их в сторону — но его концентрация сбилась. Воздушные лезвия перестали летать. Стёпка воспользовался моментом. Его копье ударило теневого барса в бок, не но тварь шатнулась, давая парню отступить к клане. Ледяной медведь ревел, круша все вокруг. Его лапы оставляли воронки в каменном полу, дыхание покрывало стены инием. Он был слишком силён. Я не мог его убить, только уворачиваться. Радониш и Крагнар переглянулись. Одно мгновение. Один взгляд. И ударили вместе. Водяной поток и воздушный таран слились в единую атаку. Ледяной ураган, несущийся на нас со скоростью бури. Актриса метнулась вниз, несмотря на раны. Картс прыгнул на ее спину, и его пламя вспыхнуло ярче. Афина материализовалась позади, прикрывая степу. Актриса начала вращаться, создавая мощный смерч, а Картс выдохнул в него концентрированный поток огня. Стихии слились, породив огненный торнадо невероятно разрушительной силой. Огненный вихрь встретил ледяной ураган. Взрыв. Пещера содрогнулась. Камни посыпались с потолка. Стены пошли трещинами. Волна жара и холода ударила одновременно, швырнув меня на спину. Когда дым рассеялся, я увидел результат. Их атака была остановлена, но и я был на нуле. Руки дрожали, в глазах плыло, ноги не держали. Радониш стоял, но тяжело дышал. Крагнер вытирал кровь с разбитой губы, осколок камня задел его при взрыве. Из семи звероловов осталось четверо. В этот момент теневой барс обошел нас с фланга и ринулся к лане, но между ним и девушкой стоял Стёпа. Тварь двигалась, как настоящая тень, скользила по стенам, Растворялась в полумраке, появлялась то справа, то слева. Классическая тактика засадного хищника — запутать жертву, заставить ее метаться, а потом ударить в спину. Стёпок крутил головой, пытаясь отследить зверя. Копьё металось из стороны в сторону. Еще мгновение, и Барс атакует. В этот момент из тени пещеры появился Красавчик и запрыгнул парню на плечо. Воздух вокруг него замерцал. Два горностая бросились на Барса с разных сторон. Теневой зверь метнулся к одному из горностаев. Когти полоснули воздух. Зверёк увернулся в последний момент, проскочив между лап хищника. Барс развернулся к другой копии и схватил ее зубами. Горностай растворился в воздухе. Тварь заорала от ярости. Степа воспользовался замешательством. Его копье ударило Барса в бок. Хитиновый наконечник прошел между ребер. Зверь взвыл, отшатнулся, но не упал. Он дернулся назад, выдирая копье из раны, и ударил когтями. Стёпа пропустил. Четыре полосы пересекли его левое бедро от кости до кости. Ткань штанов разлетелась клочьями, кровь хлынула на камень. <иск свист> парень закричал. Звук вырвался против воли сквозь стиснутые зубы. Но он не упал, не отступил. Дернул копьё назад, полоснул барса поперек морды. Зверь отпрыгнул, тряся головой. Наконечник оставил рваную рану от носа до уха. Кровь стекала по ноге Стёпы, оставляя на камне красные лужицы. Он покачивался, хватаясь за стену свободной рукой, но копьё держал прямо. «Не — Не подойдешь, процедил он сквозь боль. «Не подойдёшь, тварь!» Стёпа ударил в открытый бок. Копьё вошло глубоко, между ребер, и барс рухнул на камень. Его лапы еще дрожали, когти скребли по полу, но жизнь уходила быстро. Парень перевел дыхание, вытер пот с стороной ладони. Кровь всё текла, но он стоял. Радонеж медленно захлопал в ладоши. «Браво!» — сказал он, и в его голосе звучала искренняя скука. «Очень трогательно! Мальчишка убил кота!» «Господи! Ну и псих! Он что, наслаждается? Не бьет в полную мощь?» Друид ветра обвел взглядом пещеру. Тела звероловов, кровь на камне, дым от сгоревшего человека. «Знаешь что, парень?» «Мне надоело!» Он поднял руку, и гарпии взмыли выше. Их крики эхом отразились от сводов пещеры. и актриса подняли морды, отслеживая полет хищниц. Они кружили, ныряли, заставляя рысей крутить головами, следить за угрозой сверху. Всё внимание стаи переключилось на воздух. В этот момент Радонеж ударил. Я даже не увидел, как он двинул рукой. Просто воздух рядом с моей головой взорвался болью. Что-то невидимое полоснуло по плечу, разорвав куртку и кожу под ней. Горячая кровь хлынула по руке. Я отшатнулся, но второй удар уже летел в грудь. Перехватил его ножом. Белое пламя встретилось с сжатым воздухом, и искры брызнули во все стороны. Удар был такой силы, что клинок едва удержался в руке. Третий снаряд — Прошёл в сантиметре от виска, оставив рассечение на коже. «Видишь?» — Радонеж усмехнулся. «Даже не напрягаюсь!» Крагнер не отставал. Ледяные копья летели одно за другим, в ноги, в корпус, в голову. Мне приходилось метаться по пещере, как загнанному зайцу, уклоняясь от одних атак и парируя другие. Нож плавился под натиском двух стихий. Клинок трещал от перепадов температуры то обжигающий огонь, то леденящий холод. Ледяное копье прошло под рукой, воздушный снаряд над головой. Я отпрыгнул к стене, но Радонеж уже готовил новую атаку. «Афина!» — ревкнул я. «Прикрой карца!» Вовремя. Воздушное лезвие, целевшее в огненного лиса, полоснуло по боку. Шерсть разлетелась клочьями, на шкуре появился глубокий порез от лопатки до бедра, но защита выдержала. Афина зарычала от ярости, не от боли. Она развернулась к Радонежу. Второе лезвие полоснуло ее по морде, третье по передней лапе. Кровь капала на камень, но тигрица не отступала, заслоняя лиса своим телом. Ледяной медведь тем временем бежал к Арцу с другой стороны и крушил все на своем пути. Его лапы крошили камень, дыхание превращало воздух в белую изморось. Еще немного и он переломает лису все кости. А я уже задыхался. Энергия утекала с каждой секундой. В груди горело от напряжения, руки дрожали от усталости. Активация стольких способностей одновременно, Легкий шаг, проводимость огня, ментальная связь со всей стаей высасывала силы быстрее, чем я мог их восполнить. Крагнер и Радонеж даже не вспотели. Они атаковали размеренно, методично как мясники, разделывающие тушу. Для них это была не битва. Я понял, что проигрываю. Когда нас убьют — лишь вопрос времени. Радонеж это тоже понимал. Его губы растянулись в улыбке, и он медленно поднял правую руку. Воздух вокруг его ладони начал сжиматься, становясь плотнее. Концентрация была невероятной. Дроид собирал воздух в точке размером с кулак, превращая его в оружие. Плотность становилась такой, что пространство вокруг его руки начало искажаться. Это было похоже на какую-то воздушную гильотину. В этот момент ледяной медведь добрался до Карца. Лис попытался уклониться, но исчерпал силы. Его огонь стал тусклым, лапы подкосились. Медведь загнал его в угол между двумя валунами. А Крагнер ударил по мне. Ледяные оковы выросли из камня под ногами, охватывая лодыжки. Холод пробирал до костей. Но главное, я не мог двигаться. Стихия превращалась в лед и держала крепче стальных тисков. Картс оказался зажат в ловушке. Спереди медведь, с боков камни. Отступать некуда. Лис метался из стороны в сторону, но каждое движение давалось ему все труднее. «Вот и всё!» Радониш прицелился в беззащитного лиса. Воздушное лезвие дрожало в его руке, готовое к броску. «Сначала твоя тварь, потом ты!» Друид сделал резкий, точный выпад. Стихия метнулась к огненному зверьку со скоростью молнии и в последний момент изменила направление. Хитрый ублюдок целился в меня с самого начала. Обманка была идеальной. Я поверил, что он хочет убить лиса, а удар летел мне в шею. Скованный льдом я не мог уклониться. Все прошло слишком быстро. Лезвие неслось прямо на меня, готовое отсечь голову одним движением. Я видел, как воздух расступается перед гильотиной. Еще мгновение... Афина бросилась на перерез. Она одним прыжком преодолела расстояние, и огромное тело моей верной защитницы закрыло меня от удара. «Нет! Крик вырвался из горла раньше, чем я успел его остановить. Поздно. Гильотина встретила ее в воздухе. Удар пришелся точно между передними лапами. Воздушное лезвие вошло вплоть с тошнотворным звуком разрываемых тканей. Хруст ломаемых ребер, всплеск крови. — Ну надо же! — хохотнул Радонеж. Афина даже не вскрикнула. Силу удара была чудовищной. Моя тигрица отлетела через весь грот, как подбитая птица. Ее тело врезалось в дальнюю стену с таким грохотом, что камни посыпались с потолка. Она сползла вниз, оставляя на сером камне широкую полосу крови. И не поднималась. Звенящая оглушительная тишина врезалась в уши хуже любого крика. Ментальная связь взорвалась болью. Той болью, что рвёт изнутри, когда, понимаешь, потерял то, что вернуть нельзя. Пульс Афины слабел с каждой секундой. Ее сознание тускнело, гасло, как свеча на ветру. Я чувствовал, как она уходит. Нет, девочка. Белое пламя на ноже погасло. Просто исчезло, словно его и не было. Моя концентрация рухнула, руки ослабли, клинок звякнула камень. Крагнер не упустил момент. Водяной хлыст ударил мне в грудь силой кувалды. Я отлетел назад, перекувыркнулся через голову и рухнул на спину. Лёд под ногами треснул, освободив их. Но какая разница? Она умирает. В углу пещеры раздался грохот. Последователи друидов навалились на степу. Парень отбивался копьем, но силы были неравны. Я лежал на спине, глядя в потолок пещеры. Где-то там, в темноте, кружили гарпии радонежа, ожидая команды добить добычу. Режиссеры и актриса прижимались к стене, оба изранены. Карц вырвался из тупика, но тоже ослабел. Стая разбита. Лана все еще проводила ритуал, не замечая, что мир вокруг нее рушится. Ее седые волосы развивались от потоков силы, руки погружены в рану тигра. «Эй, парень!» Радонеж подошел ближе, покачивая головой. «А ведь неплохо дрался! Жаль, что придется убивать!» «Неплохо дрался! Что за насмешка!» «Я проиграл. Полностью. Мой самый верный боец лежит в собственной крови, а враги даже не вспотели». Дерусь, как зеленый новичок. Но гнев... Он поднимался откуда-то изнутри. Я сел, вытирая кровь с разбитой губы. Поднялся на ноги. Тело качнуло. Кровь стучала в висках. Руки тряслись. Но встал. Зацепил взглядом рыси-близнецов. Режиссер еле держался на лапах. Шерсть слиплась от крови, но смотрел на меня без упрека. Готов был идти до конца. Брат. Рука сама потянулась к нему. Воздушные лезвия. Давай их. Режиссер дернулся. Актриса вскинула голову, заскулила. Она тоже знала, что навык сиранга крайне опасен. Афина умирает... Убледки! Она умирает, режиссер! «Давай!» Связь распахнулась, как шлюз. Сила ударила в грудь, разорвала что-то внутри меня. Древняя мощь ветра хлынула через меня, рвала сосуды, ребра трещали от давления. Я взлетел. Побежал по воздуху настолько быстро, будто взорвался вверх на чистом порыве стихии и стал частью урагана. «Что за чёрт?» Радонеж дёрнул головой. Я взметнул свои руки. Воздух взвыл, сжался, превратился в оружие. Сотни лезвий материализовались вокруг меня, как ледяные иглы. Я обрушил все разом. Смертельный дождь посыпался на врагов. Медведь захрипел, когда одно из десятков лезвий распороло ему горло. Кровь хлынула фонтаном. Два последних зверолова упали, даже не поняв, что мертвы. Две гарпии ничком упали на землю. Крагнер взвыл. Лезвие полоснуло его по плечу, несмотря на водяную защитную стену. Радонеж едва увернулся. Воздушный клинок прошел в волоске от его шеи. Три секунды урагана смерти. Половина врагов мертва. Но цена... Тело разорвало изнутри. Кожа разошлась тысячей порезов. Кровь хлынула изо рта. Упал на камни, как подбитая птица. Мир поплыл перед глазами, переборщил, убил себя. Кожа пошла трещинами. Сотни мелких порезов покрыли руки, грудь, лицо. Тысячи капилляров лопнули одновременно, и кровь хлынула изо всех пор. Я рухнул на лед. Не мог пошевелиться, не мог дышать. Тело горело так, словно меня облили кислотой. Радонеж медленно поднялся. На его лице была царапина. Один из моих клинков прошел слишком близко. Впечатляюще, сказал он, вытирая кровь. Такой сильный навык. Не думал, что у тебя хватит силы его выдержать. Ты заимствуешь способности зверей. Крагнер тоже встал, держась за раненное плечо. Я ничего не смог изменить. Черт. Знаешь что? «Парень». Радониш подошел ко мне и присел на корточки рядом. «Ты меня заинтриговал. Такая сила, такая ярость!» Моя милая девочка Эрика была бы в восторге. «Жаль, что ты, похоже, используешь только навыки своей Альфы, поскольку она сильна. А вот у других еще не научился забирать, да, слабак?» «Что? Это возможно?» Я попытался что-то сказать, но из горла вырвался только хрип. «Вот что я тебе предложу!» Друид наклонился ближе. «Служи нам! Стань частью семерки. Я залечу твои раны, спасу твоих тварей, и ты получишь силу, о которой даже не мечтал!» Его взгляд скользнул к лане. «А если откажешься?» Он медленно поднялся. То сначала я убью эту старуху, потом твоего дружка, потом добью твоих зверушек. И только в самом конце тебя. Посмотришь, как я вскрываю горло каждому, кто бился на твоей стороне. Я лежала не слушала этого психопата. Я смотрел на Афину. Она лежала в луже собственной крови. и огромное тело было неестественно скручено. Грудная клетка поднималась рвано и судорожно. Каждый вдох давался с мучительным усилием. Из пасти тянулась темная струйка, окрашивая серый камень, Внутренние кровотечения. Воздушное лезвие разорвало легкие. Такую рану не принесет даже зверь зверью силы. Ее глаза были закрыты, но веки подрагивали. Связь между нами еще теплилась. Слабая искра жизни в океане агонии, которая захлестывала мой разум волнами ее боли. Каждый ее вдох отзывался во мне острой болью под ребрами. Каждое биение ее сердца отзывалось в моей груди. Девочка держится. Но я видел правду в ее замедляющемся дыхании. В том, как лапы мелко дрожали от шока. В том, как кровь уже не хлестала, а просто сочилась. Давление падало. Минуты. У нее оставались минуты. Пять, может, десять, может, еще чуть-чуть подольше. Пожалуйста. Моё сердце плакало кровью, которой больше не было в венах. Первая из моих зверей. Та, что встала между мной и смертью, когда ее никто не просил. Верная до последнего вздоха. А я даже подползти к ней не мог. И тут меня накрыло холодное... «Звериная ярость! Настоящая первородная злость, которую я уже несколько раз чувствовал!» Я посмотрел на психопата. Радонешь, сказал тихо. Друид склонил голову, ожидая ответа на его предложение. «Я вызываю тебя на истинную дуэль, мразь!» Глава девятнадцатая Радонеж секунду смотрел на меня молча. Потом рассмеялся. Даже не хмыкнул, расхохотался по-настоящему. Друид смеялся так, словно услышал лучшую шутку в своей жизни. «Истинная дуэль?» Он вытер слезы с глаз. «Серьезно? Ты лежишь в луже собственной крови, твоя стая разбита». «Твоя тупая тигрица при смерти! А ты вызываешь меня на дуэль?» Крагнер тоже усмехнулся, но без веселья. Просто покачал головой. «Парень!» Радонеж присел на корточки рядом со мной. «Ты не понимаешь. Дуэль уже закончена. Я победил!» Он махнул рукой, указывая на пещеру. «Она умирает! твои рыси еле держатся на лапах!» Твой дружок истекает кровью в углу, а ты... Друид наклонился ближе. Использовал навык, который тебе не по силам, и убил себя. А теперь решил связать нас с магическими узами ритуала? Ты умрешь быстро. Убит ледяной медведь. Эволюционный индекс D. Доступно поглощение темной эссенции. Внимание! Поглощение разбудит вас, звери. Поглотить... Я лежал, глядя в потолок, и не мог пошевелиться. Кровь текла изо рта, сознание плыло, тело горело от разрывов изнутри. Радониш поднялся, отряхнул колень. Знаешь что, парень? Я передумал. В его голосе не осталось и следа веселья. Такие идиоты меня не интересуют. Он поднял руку, воздух вокруг ладони начал сгущаться. «Так уж и быть. Убью тебя первым!» Надпись все висела перед глазами. «Поглотить?» Я посмотрел на Афину. Моя девочка умирает. А этот психопат стоит надо мной и готовится добить нас всех. И какой, по-вашему, должен быть ответ? Я выдохнул. «Да!» Что-то щелкнуло в глубине сознания, словно спусковой крючок невидимого оружия. Тьма ударила изнутри. Океан первобытной ярости, накопленной от всех убитых мной сильных зверей. Волки, медведи, магические твари — все они оставили след в осколке порченого сердца. И теперь этот след взорвался. Боль была невыносимой. Словно кто-то запустил мне под кожу свою руку и начал копошиться изнутри. Кости начали ломаться и перестраиваться. Ребра трещались со звуком ломающихся веток, удлинялись. Грудная клетка расширялась, будто меня распирала. <реклама> Позвоночник выгнулся дугой так сильно, что я оторвался от земли. Суставы хрустели, меняя форму. Каждый позвонок смещался, находил новое место. И боль от этого была такой, что хотелось выйти. «Радонеж!» Воскликнул Крагнер и в ужасе отпрянул. «Он зверомор!» Кожа на руках лопнула с тошнотворным звуком разрывающейся ткани. Из разрывов хлынула горячая и вязкая черная субстанция. Она обожгла открытые раны, но боль была почти приятной на фоне того, что творилось с костями. Субстанция тут же затвердевала, превращаясь в нечто похожее на мех, но более плотное и металлическое. Каждая ворсинка была как проволока. Каждый волосок — как иголка. Радониш отшатнулся, и в его глазах я увидел страх. «Этого просто не может быть! Крагнер!» Мои пальцы удлинялись с влажными щелчками. Суставы смещались, кости растягивались, мышцы перестраивались. Ногти стали звериными когтями, длинными — изогнутыми, острыми, как лезвие. Я попробовал сжать кулак и услышал, как эти когти рассекают воздух. В горле что-то перестроилось, гортань расширилась, голосовые связки стали толще. Дыхание стало глубоким и мощным. Каждый вдох приносил в легкие больше воздуха, чем прежде. Я чувствовал запахи так остро, что различал пот от страха на коже Радонежа, железный привкус крови Афины, старческий запах Ланы. Мышцы набухали под кожей, словно их накачивали насосом. Плечи расширились, руки стали толще, предплечья превратились в булавы. Силы перетекали в мое тело, меняли его, превращали во что-то другое. Первым ударило в голову способностью ветряного волка. Время растянулось, как расплавленный мед. Раданиш поднимал руку, воздух сгущался вокруг его ладони. Но все происходило так медленно, Словно он двигался под водой. У меня была вечность, чтобы отреагировать. Ветряной волк подарил мне скорость. Следом пришел жар. Кровь вскипела в венах. Холод пещеры исчез. Лед на стенах начал подтаивать от одного моего присутствия. Огненный волк Карца разжег во мне печь. Руки налились свинцом. Стали тяжелыми, как кувалды. В груди зрел низкий рык. Он накапливался в легких, вибрировал в костях, требовал выхода. Медведь рювогриф дал мне силу тарана. Кожа на спине и груди потемнела, стала твердой, как камень. Серые прожилки побежали по рукам. Скальный бык одел меня в броню. А потом ударил холод. Прокатился по позвоночнику ледяной волной, но не обжёг. Смешался с внутренним огнем, создав невозможное. Пламя без пепла... И лёд без стужи. Из носа потянулся белый пар. Каждый выдох превращался в морозное облако. Ледяной медведь. Я поднялся. То, что встало на ноги, больше не было человеком. Радонише Крагнер отступили. Я посмотрел на свои руки, затем поднял голову. Моё отражение в ледяной стене показало чудовище. Торс расширился Плечи стали массивными, лицо вытянулось, челюсти выдались вперед, клыки выросли за губы, глаза горели красным звериным светом. Я был созданием, сотканным из эссенции всех убитых мной тварей. И я был голоден. Боль взорвалась в черепе. Мир раскололся на запахи и звуки. Свежая кровь. Моя, чужая, неважно. Металл клинков мышцы вздувались под шкурой, требуя охоты. <fiorga> Вырвалось из пасти двое стоят, дышат. Они испугались. Хорошо. Страх делает мясо вкуснее. Зверь внутри разорвал последние цепи разума и вырвался наружу очередным рыком. <fiorga> Дезориентирующий крик Рюва-Грива вырвался из моей груди с такой силой, что лед на стенах треснул паутиной. Камни посыпались с потолка. Радониш отшатнулся, прикрыв уши ладонями. Его лицо исказилось от боли. «Крагнар!» — завопил он. Друид воды не заставил себя упрашивать. Его руки взметнулись вверх, и воздух наполнился свистом. Десятки ледяных пуль размером с кулак выстрелили в мою сторону. Каждая из них — Висела в воздухе, как застывшая капля. Их траектории прочерчивались в пространстве светящимися линиями. Я отклонился влево. Первая пуля прошла мимо уха, обдав щеку холодом. Шаг вправо. Вторая врезалась в камень там, где стояла моя нога. Присел. Третья просвистела над головой. Остальные следовали одна за другой, но мой разум уже просчитал все траектории. Тело двигалось само, уходя в танцы смерти между летящими снарядами. Крагнер и Радонеж смотрели, как их убийственные залпы разбиваются о пустоту. В глазах друидах мелькнуло нечто похожее на испуг. Одна пуля все же достала. Врезалась в правое плечо, пробив кожу и мышцы до кости. Кровь брызнула на камне. Но уже через секунду рваные края раны начали стягиваться. Плоть нарастала на глазах, затягивая пробоину. Тёмный мех покрыл свежий шрам. Радониш метнул воздушное лезвие мне прямо в шею. Я поймал его рукой. Лезвие вошло в ладонь, прорезало мышцы до кости и... остановилось. Сжал кулак, и концентрированный воздух рассеялся между пальцев, как дым. Кровь капала на камне, но рана уже закрывалась. «Что за черт? Радониш попятился. Каждое их движение я видел заранее. Поворот головы, сгибание локтя, направление взгляда. Я шагнул вперед. Расстояние в 10 метров испарилось за мгновение. Оно просто схлопнулось за моей спиной. Крагнер не успел моргнуть. Моя лапа обхватила его за горло и подняла в воздух. Он дёргался, пытался вырваться, но сила грива превратила его в тряпичную куклу. Радонеж ударил мне в спину воздушным тараном. Удар был такой мощи, что обычного человека расплющило бы в лепешку. Я даже не качнулся. Обернулся, не отпуская Крагнера, и посмотрел на друида ветра. В его глазах плескался шок. «Хорошо. Пусть знает, что значит быть добычей». Друид воды все еще висел в моей лапе. Хрипел, пытался что-то сказать. Его руки светились синим. Собирал силу для очередного удара. Ледяные шипы выросли из-под пола под моими ногами, стремясь пробить меня снизу. Каждый длиной в человеческий рост, острый, как копье. Скала ответила скале. Серые наросты вспучились по всему моему телу, превращая кожу в каменную броню. Шипы со звоном разбились о мою защиту, оставив лишь царапины. Я швырнул Крагнера в стену. Он рухнул на камне, плюясь кровью, но остался жив. «Радонеж!» — хрипло выкрикнул он. «Вместе!» Тот завопил от ярости и обрушил на меня все, что у него было. Воздух в пещере взбесился. Десятки воздушных лезвий полетели со всех сторон, разрезая камень и высекая искры из стен. Следом ударил концентрированный вихрь. Крагнер поднялся на ноги. Его руки сплелись в сложный жест. Земля затряслась. Из пола выросла стена массивных ледяных шипов, Каждой толщиной с древесный ствол. Они неслись на меня, готовые проткнуть насквозь. Огонь взорвался в груди. Жар огненного волка хлынул наружу, обволакивая тело пламенем. Я стал живым факелом. Огненная аура плясала вокруг каменной брони, превращая меня в невозможное сочетание стихий. Шипы треснули от жара, обратились обычной водой, не дойдя до цели. «Невозможно». Прохрипел Крагнер. Я вдохнул и выдохнул. Ледяное дыхание вырвалось изо рта белым потоком. Морозная волна накрыла половину пещеры, превращая воздух в кристаллы иния. Крагнер едва успел воздвинуть водяную стену. Там мгновенно стало льдом, защитив его от обморожения. Две гарпии, уцелевшие после моих лезвий, пикировали сверху. Поймал одну левой рукой, вторую правой и просто сжал — Кости хрустнули, перья вспыхнули от моего пламени, кровь закипела между пальцев. Швырнул горящие трупы в стену. Крагнер собрал всю воду в пещере. Она поднялась со дна, со стен, материализовалась из воздуха. Гигантская волна обрушилась на меня силой цунами. Я рухнул на четвереньке и глубоко впился когтями в каменный пол. Мышцы напряглись, как у скального быка перед атакой. Каждое волокно превратилось в стальную проволоку. Волна ударила. Тонны воды обрушились на меня, пытаясь сорвать с места и швырнуть к стене. Огненная аура волка гасила часть удара, превращая воду в шипящий пар, но основную силу потока пришлось выдерживать телом. Кости трещали от напряжения, мышцы горели от перегрузки, но я держался. Устоял. «Знаешь что, тварь?» Радониш вытер кровь с разбитой губы и усмехнулся. «Давно не встречал такого зверя!» Его глаза загорелись нездоровым огнем. восторгом. «Крагнер, отвлеки его!» — приказал он, не сводя с меня взгляда. «Смотри, в нем уже нет разума! Это всего лишь зверомор, пусть и сильный!» Еще один призванный ледяной волк Крагнера бросился на меня. и Я схватил его за морду одной рукой, Наклонился и зарычал ему прямо в пасть. -р -р -р -р -р -р -р -р Огненная аура вспыхнула ярче. Волк завыл, его шерсть задымилась, потом загорелась. Секунда, и в руке осталась только горстка пепла. Получено опыта 12 тысяч. Радонеж дернулся. Атмосфера в пещере изменилась. Воздух стал плотным. Давищем. Каменная пыль поднялась с пола, закружилась в спиралях. «Воздушная могила», — прошептал Крагнер, отбегая к стене. осторожный Радонеж взмахнул руками, и пространство вокруг меня начало сжиматься, словно невидимый кулак. Стена за его спиной покрыла синим от моего дыхания. Воздух вокруг него задрожал от жары и холода одновременно. Воздух стал плотным, как вода. Каждый вдох давался с усилием. Легкие работали на пределе. Стены невидимой тюрьмы сдавливали со всех сторон, пытаясь раздавить кости. Но моя скорость... Я рванулся к потолку, используя последние доли воздуха для прыжка. Лапы нашли опору в каменном своде, и я оттолкнулся вниз. Радониш скинул руки, пытаясь укрепить барьер, но было поздно. Хруст. Моя масса, помноженная на скорость падения, разорвала воздушную тюрьму с громким треском. Я приземлился рядом с друидом на четвереньках. Он попятился. Хлапа полоснула его по бедру, когти вспороли плоть до кости, и Радонеж своем рухнул на камне. «Крагнар!» Завизжал он, пытаясь отползти. Гарпия пикировала сверху, целясь в мою спину. Я перехватил ее в воздухе, не оборачиваясь, просто выбросил руку назад. Птица врезалась в ладонь с мокрым хлопком. Сжал пальцы. Хруст костей. Всплеск горячей крови. Получено опыта 9000. Швырнул труп в сторону и почему-то обернулся. Уже не контролировал звериный голод. Движение. За спиной. еще добыча. Фигура у дальней стены. Одна большая, раненая. Лежит, не двигается, но дышит. Сердце стучит медленно, слабеет. Втор...